Паризрак. Подумайте, рагулька, патетически воскликнула миссис Кинсэлвинг. Миссис Беллими Белмер приподняла брови в знак симпатии. Этим она выражала соболезнование и большую дозу явного удивления. Вообразите, она везде рассказывает, повторяла миссис Кинсэлвинг. что видела привидение в той комнате, которую занимала здесь, в нашей лучшей комнате для гостей. Она будто бы увидела привидение, нёсшее на плечах рагульку с кирпичами. Призрак старика в блузе, курящего трубку и носящего кирпичи. Бессмыслица всего этого указывает на злой умысел. Никогда, слышите, никогда не существовало Кинсльвинга. насещавшую рагульку с кирпичами. Все знают, что отец мистера Кинслевинга сколотил состояние на крупных строительных подрядах, но он ни одного дня, слышите, ни одного дня не работал собственными руками. Этот дом он построил по лично разработанному плану. Но рагулька, зачем ей понадобилось быть такой жестокой и недоброжелательной? Это действительно ужасно. прошептала миссис Белмор, бросая одобрительный взгляд красивых глаз на обширную комнату, отделанную лиловым и темным золотом. И она видела его в этой комнате? О нет, я не боюсь привидений, не бойтесь и вы за меня. Фамильные привидения кажутся мне чрезвычайно интересными. Но, право же, история эта несколько непоследовательна. Я ожидала чего-нибудь получше от миссис Фишер Сюмпкинс, Ведь в Рагульке носят кирпичи, не правда ли? Зачем же носить кирпичи в виллу, построенную из мрамора и камня? Мне очень жаль, но приходится думать, что годы сказываются на миссис Фишер Сьюмпкинс. Этот дом, продолжала миссис Кинсливинг, построен на месте старого, в котором семья мужа жила во время революции. Нет ничего удивительного, если бы в нём было привидение. Существовал капитан Кинсэлвинг, сражавшийся в армии генерала Грина. Но мы никогда не могли раздобыть документы, подтверждающие это. Если уж должно быть фамильное привидение, то почему не капитана, а какого-то каменщика? Призрак предка революционера это отличная идея, согласилась миссис Белмер. Но вы знаете, как капризны и неосмотрительны бывают привидения. Может быть, они, как любовь, зарождаются во взгляде увидивших привидение одно преимущество. Их рассказ не может быть опровергнут. Недоброжелательному взгляду ранец революционера легко мог показаться рагулькой. Не думайте больше об этом, дорогая миссис Кинсэлвинг. Я уверена, что это был ранец. Но она всем рассказала. Горевала миссис Кинсэлвинг, Анна настаивала на подробностях. Во-первых, трубка. Во-вторых, ох, как же вы вылезете из блузы? Да я и влезать не буду в блузу, уж слишком она жестка, сказала миссис Бельмер и тихонько заглушила зевок. Это вы, Филиппс, пожалуйста, приготовьте мне ванну. Миссис Кинсэлвинг, вы в Клифте не обедаете в семь? Так мило, что вы зашли поболтать перед обедом. Мне нравятся эти маленькие нарушения формальности с гостями. Очень жаль, но мне нужно одеваться. Я так ленива, что всегда откладываю это до самой последней минуты. Миссис Фишер Сюмкинс была первой крупной сливой, которую Кинслинги вытащили из общественного пирога. Долгое время сам пирог, находясь на верхней полке, был недосягаем. Но кошелёк и настойчивость постепенно опустили его. Миссис Фишер Сюмкинс была гелиографом пародирующих групп высшего общества. Блеск её остроумия и действий проходил по всей линии, передавая в раёк самое последнее и самое смелое. Первоначально её слава и авторитет были достаточно прочны, чтобы не нуждаться в поддержке таких фокусов, как раздача живых лягушек в Катильоне, Но теперь подобные штуки были необходимы для прочности её трона. Наступил средний возраст, не соответствувший её чудачествам. Сенсационные газеты урезали место, занимаемое ею с целой страницы до двух столбцов. Ума её стал извитительным, манеры грубыми и бесс церемонными. Миссис Фишер Сюмпкинс, как будто чувствовала настоятельную необходимость установить свою автократию. бросая вызов условностям, связывавшим менее могущественных властителей. Благодаря давлению, которое могли оказывать кинсльвинги, она согласилась не зайти до того, что удостоила их дом своим присутствием на один вечер и одну ночь. Она отомстила хозяйке дома тем, что со свирепым удовольствием и саркастической иронией рассказывала историю о привидении с рагулькой на спине. Для миссис Кинсэлвинг, бывшей в восторге от того, что она проникла так далеко в досели недосягаемый круг, этот результат явился страшным разочарованием. Все выражали ей соболезнование или смеялись, и не было выбора между этими двумя способами реагирования. Надежда миссис Кинсэлвинг ожили, когда ей удалось заполучить второй и более крупный козырь. Миссис Беллами Белмор приняла приглашение посетить Клиффорд и остаться там на 3 дня. Миссис Белмор принадлежала к более молодым дамам. Её красота, происхождение и богатство обеспечивали особое место в светая святых обществе, и она могла удержать это место без особых усилий. Она была так великодушна, что пожертвовала миссис Кинсэлвинг поцелуй, чего та так страстно желала. В то же время она думала, как это понравится Терренсу. Может быть, это заставит его решиться. Терренс был сын миссис Кинсэлвинг, 29 лет, достаточно красивый и обладающий двумя или тремя загадочными и вместе с тем привлекательными чертами. Во-первых, он очень любил свою мать, и это было достаточно странно для того, чтобы обратить на себя внимание. Затем он говорил так мало, что это не могло не раздражать, и казался при этом или очень робким, или очень глубоким. Миссис Белмер не могла решить, что вернее. Вот почему Терренс интересовал её. Она намеревалась изучать его более продолжительное время. Если Терренс робок, она бросит его, так как робость скучна. Если же он глубок, она бросит его, потому что глубина ненадёжна. Как-то днём, на третий день пребывания миссис Белмер, Терренс искал её и нашёл в уголке, где она рассматривала альбом. Так мило с вашей стороны, что вы приехали сюда и вернули нам солнечный свет. Думаю, вы слышали, как миссис Фишер продырявила судно прежде чем высадиться. Этой рагулькой она выбила целую доску из днища. Моя мать больна с горя. Не можете ли вы, миссис Белмер, постараться увидеть привидение, пока вы здесь? Шикарное, пышно одетое привидение с короной на голове и чековой книжкой под мышкой. Какая скверная старуха рассказывает такие истории, сказала миссис Белмер. Неужели ваша мать серьёзно огорчилась этим? Кажется, да, ответил Терренс. Можно подумать, что все кирпичи из рагульки упали на неё. Мамочка моя славная, И мне тяжело видеть, что она огорчена. Надо надеяться, что дух принадлежит к союзу каменщиков и устроит забастовку. Если этого не случится, то в нашей семье не будет покоя. "Я ночую в комнате привидения", задумчиво сказала миссис Белмор. Она такая хорошенькая, что я не хотела менять её, даже если бы боялась духа, чего на самом деле нет. Пожалуй, нехорошо будет рассказывать подобную историю. хотя бы и с более аристократическим оттенком, не правда ли? Я бы с удовольствием сделала это, но боюсь, что это найдут слишком очевидным противоречанием к первоначальному рассказу, и мне попросту не поверят. Правда, из этого ничего не выйдет, сказал Терренс, запуская в задумчивости пальцы в свои курчавые тёмные волосы. Что если бы увидеть снова того же деда, минус блуза и С золотыми кирпичами в Рагульке. Это вознесло бы призрак из области унизительного труда в какие-нибудь финансовые сферы. Как вы думаете, это будет достаточно респектабельно? У вас был предок, сражавшийся против англичан, не так ли? Ваша мать говорила что-то в этом роде. Кажется, что был один из этих стариков в камзоле юбкой и в брюках для гольфа. Для меня всё это великолепие само по себе значения не имеет, но мать очень любит помпу и радословные и пиротехнику, а я желаю видеть её счастливой. Вы хороший сын, Терренс, сказала миссис Белмер, подбирая своё шёлковое платье с одной стороны. Это чудесно, что вы не допускаете вашу мать до волнений. Садитесь рядом со мной и давайте вместе рассматривать альбом, как это делали 20 лет назад. «Рассказывайте мне о каждом из предков. Кто этот высокий, важный джентльмен, прислонившийся к задней стене и держащий руки на каримской колонне?» «Старик с длинными ногами?» — спросил Терренс, нагибаясь. «Это двоюродный дед, О'Брэйниган. Он содержал пивную на Бауэри-стрит». «Я просил о вас сесть, Терренс. Если вы не будете занимать меня и слушаться...» то утром я заявила, что видела привидение в фартуке, несущее две кружки пива. Ну вот, так лучше. В ваши годы, Терренс, стыдно быть таким робким. За завтраком в последний день пребывания миссис Белмар поразила и заинтересовала всех присутствующих категорическим заявлением, что видела призрака. Была у него ра- ра- В ожидании и волнении миссис Кинсэлвинг не могла выговорить проклятое слово. Нет, напротив, остальные присутствующие за столом хором забросали её вопросами. И вы не испугались, как оно выглядело? Как оно было одето? Сказала она что-нибудь? Почему вы не закричали? Постараюсь ответить на всё сразу, хотя я ужасно голодна, сказала миссис Белмор с героическим видом. Что-то разбудило меня. Не знаю, был ли то шум или прикосновение, но я знаю, что призрак стоял подле меня. У меня никогда не горит свет ночью, так что комната была совершенно тёмной, но я ясно видел его. Это был не сон. Передо мной стоял высокий человек, окутанный белым туманом от головы до ног. На нём был полный костюм старого колониального времени. Напудренные волосы, широкополый камзол кружевные манжеты и шпага. Он казался неосязаемым, светился во мраке и совершенно беззвучно двигался. Да, Сперва я была немного напугана, вернее, поражена. Это первое привидение, которое мне случилось когда-либо видеть. Нет, я ничего не сказала ему. Я не кричала. Я поднялась на локте, а оно безмолвно проскользнуло мимо меня и исчезло в дверях. Миссис Кинсельвинг была на седьмом небе. Это портрет капитана Кинсэлвинга из армии генерала Грина, одного из наших предков, сказала она, и голос её дрожал от волнения и гордости. Мне приходится извиниться за нашего призрачного родственника миссис Белмер, боюсь, что он сильно нарушил ваш покой. Террен послал своей матери улыбку поздравления и довольствия. Наконец-то миссис Кинсэлвинг достигла цели. Ему было приятно видеть её счастливой. Мне, вероятно, следовало бы стыдиться сознания, что я не была особенно смущена, сказала миссис Белмар с удовольствием кушившая свой завтрак. Мне, кажется, нужно было кричать или упасть в обморок, чтобы вы все забегали вокруг меня. Но когда прошло первое удивление, я право не могла довести себя до паники. Призрак удалился со сцены мирно и спокойно, завершив свой небольшой обход. И после этого я снова заснула. Почти все слушали, вежливо принимая рассказ миссис Белмарз за выдумку, великодушно преподнесённую в противовес злостному видению миссис Фишер Сьюмпкинс. Но один или двое присутствующих заметили, что утверждения юносили искренний характер. Правда и чистосердечие сквозили в каждом её слове. Даже насмехающийся над привидением, если бы он был очень наблюдателен, должен был бы допустить, что миссис Белмер действительно видела волшебного посетителя, хотя бы во сне. Вскоре горничная миссис Белмер начала укладывать её вещи. Через 2 часа должен был прибыть автомобиль, чтобы отвезти гостью на станцию. Когда Терренс прогуливался по западной террасе, миссис Белмер подошла к нему с конфиденциальным блеском в глазах. "Я не хотела рассказывать всем остальным, но вам я скажу. Мне кажется, Терренс, что вы за это ответственны. Вы знаете, каким образом призрак разбудил меня вчера ночью? Он гремел цепями?" спросил Терренс. "Или стонал? Они обыкновенно делают то или другое." Не похожа ли я на какую-нибудь родственницу вашего беспокойного предка, капитана Кинсльвинга? продолжала миссис Белмер с внезапной непоследовательностью. Не думаю, ответил Тернс с чрезвычайно удивлённым видом. Никогда не слыхал, чтобы какая-нибудь из них была известной красавицей. Тогда почему же это привидение поцеловала меня? спросила миссис Белмер, серьёзно глядя в глаза молодого человека. Боже мой, воскликнул Терренс, широко раскрыв глаза от удивления. Не может быть, миссис Белмер. Неужели он действительно поцеловал вас? Я сказала оно, поправила миссис Белмер, надеясь, что безличное местоимение употреблено правильно. Но почему вы сказали, что я ответственен, потому что вы единственный живой мужской потомок этого духа? Понимаю, до третьего и четвёртого колена. Но серьёзно. Правда, вы думаете, что он или оно, думаю, как всякий думает. Я спала, и это разбудило меня. Я в этом почти уверена. Почти? Когда что-нибудь внезапно разбудит вас, вы не совсем уверены, видите ли, это во сне или наяву, но всё-таки вы знаете, что Боже мой, Терренс, неужели мне нужно анализировать самые элементарные ощущения? чтобы удовлетворить ваш невероятно практичный ум. Относительно поцелуев привидений, сказал смиренно Терренс. Я нуждаюсь в самом элементарном обучении. Я никогда не целовал духа. Какое это ощущение? сказала миссис Белмер с придумышленным, слегка насмешливым ударением. Если вы ищете знаний, то я могу сказать вам, что это смесь материального с духовным. «Должно быть, это был сон или нечто вроде галлюцинации», — сказал Терренс, внезапно став серьезным. «Никто в наше время в духов не верит. Если вы рассказали эту историю по доброте сердечной, миссис Белмор, то не могу выразить, как я вам признателен. Это совсем осчастливило мою мать. Ваш революционный предок — изумительная идея». Миссис Белмор вздохнула. Моя участь общая со всеми духовицами, покорно сказала она. Моя изумительная встреча с духом приписывается салату из амаров или обману, но у меня, по крайней мере, осталось от видения одно воспоминание поцелуй из невидимого мира. Вы не знаете, Терренс, был ли капитан Кинсэлвинг очень смелым? Он, кажется, был убит при Йорк-тауне, сказал Терренс, припоминая. Говорят, Он удрал со своей ротой после первого же сражения. Мне кажется, он был робок. Рассеина произнесла миссис Белмор. А Виттён мог бы выдержать и второй? Второй бой? Тупо спросил Терренс. О чём же другом я могла бы говорить? Теперь мне пора собираться. Автомобиль будет здесь через час. Какое прекрасное утро, не правда ли, Терренс? По дороге на станцию Миссис Белмар вынула из саквояжа шёлковый носовый платок и загадочно взглянула на него. Затем завязала на нём несколько крепких узелков и бросила в подходящую минуту через скалу, вдоль которой велась дорога. Терренс в своей комнате отдавал приказания лакею Бруксу. "Заверните весь этот хлам в пакет и отправьте по адресу, указанному на этой карточке". Это была карточка нью-йоркского костюмера. Хлам состоял из мужского костюма XVIII века, из белого атласа с серебряными пряжками, из белых шелковых чулок и белых желайковых туфель. Пудренный парик и шпага дополняли костюм. «Поищите, Брукс!» — немного тревожно прибавил Терренс. «Не найдете ли вы шелковый платок с моей меткой в углу?» «Я, должно быть, обронил его где-нибудь?» Месяц спустя миссис Белмер с одной или двумя дамами из элегантного общества составляла список приглашённых в поездку через Котскейл. Она просматривала список для окончательной цензуры. В нём стояло имя Терренса Кинсэлвинга. Миссис Белмер провела по имени своим цензорским карандашом. Слишком робок, мило прошептала она в виде объяснения.